а потом и с русскими смешались. И тогда уже ничего нельзя было разобрать. Все закружились в клубке. Из зала так и выскакивали на сцену один за другим. Русские начали по-цыгански плясать, а цыгане по-русски. Ничего не поймешь. Ну, а раз так, то пора уже было и убираться домой. А ее квартиранточка Настя, должно быть, и теперь еще перед ним выплясывает. Из всех самый почему-то неветелый цыган борода у него еще черная а усы уже посеребрила она бедняжечка перед ним и с одного бока зайдет из другого а он не с места даже не улыбнется мишка солдатов на нее глядячи раза три отлучался с концерта и каждый раз вертался еще дюжей пьяный Многоголосый шум клуба и свет его окон все больше отдалялись от нее, оставшись за спиной, и она все глубже вступала в темноту безмесячной августовской ночи, но всеми своими мыслями была еще там и никак не могла освободиться от этих мыслей. И уже почти перед самым домом она внезапно даже остановилась посреди дороги, пораженная одной из них. «А, может быть, и правду сказала». Шалуро, что им трудно к нашей работе привыкать. Может, если бы их всех и к работе такой приспособить, чтобы людей веселить, цыганские песни играть и плясать, то и люди бы на них не так обижались. Что же делать, если они к этому больше всего способны? Такой, значит, народ. Пусть бы и ездили, если захотят из станицы в станицу, из поселка в поселок своими цыганскими бригадами, Ну, чтобы без всякого блавства. Тогда бы и за незаконное содержание лошадей их перестали привлекать. Все равно же они их потихоньку держат. И, настигнутая этой мыслью, она так призадумалась, стоя посреди дороги, что шофер трехтонки, нагруженный кукурузной силосной массой, внезапно увидев ее в свете фар, завизжав тормозами, едва успел вывернуть руль и, круто вильнув До половины высунулся из кабины, недвусмысленно погрозив ей кулаком и подкрепляя этот жест, соответствующей порцией соответствующих этому дорожному происшествию выражений. Только после этого она и шарахнулась прочь с дороги к своей калитке, нисколько не обидевшись на шофера и считаю что он обошелся с нею еще сравнительно мягко. «Так тебе и надо, старая дура, чтобы не строилась себя министра» посреди дороги, развесила уши. В доме было темно. Она повернула выключатель и сразу же поняла, что надежде, которую она еще продолжала лелеять, не суждено осуществиться. Постоялица, так и не дождавшись ее из клуба, уже улеглась спать. И, значит, на слушательницу, с которой можно было бы поделиться тем, чем непременно нужно было бы поделиться, не откладывая на завтра, рассчитывать нечего. Снедаемая нетерпеливым желанием хотя бы малую частицу перелить из того, что ее переполняло, в кого-нибудь другого, хозяйка даже за штору рискнула заглянуть, а, может быть, ее обстоятельство вовсе не успела еще уснуть. А как это бывает с людьми на новом месте, все еще лежит с открытыми глазами, всматриваясь в темноту и вслушиваясь в незнакомую тишину? Нет, и глаза у нее были закрыты, и даже не шлохнулась она, не забеспокоилась от присутствия другого человека, ни единая черточка не дрогнула у нее, и веки, и губы были сомкнуты сном еще совсем не старая и хорошая женщина, а уже привыкла, что ее Петровной зовут. Видно, солдатская вдова со своей наружностью и всем остальным она бы еще вполне могла устроить себе жизнь. Да, видно, не захотела из-за детей. Из-за них чего только не сделаешь, только бы им было лучше. Иногда, бывает, приходится и от самой себя отказаться. Да не всегда они, деточки, это ценят. Вот и этот цыган на суде говорил, что бывают дети и отказываются от своих матерей и отцов. Но все-таки что-то уж очень румяные щёки у нее во сне прямо огнем горят. А в клубе перед тем, как уйти, она была совсем бледной, еще и в самом деле разболеется бедная,